Голова десятая. Выйти на улицу необходимо было лишь только по одной причине поставить защиту. Да, она не выдержала бы и часа, но даже этот час мог быть полезным семье. Я верил, почти был в этом убеждён, что Нензу за то время, пока я веду неравный бой, выведет Ольгу и Анфису прочь в безопасное место. На улице творилось суматоха. Охранники сбились в кучу и с ужасом наблюдали, как к воротам подходят солдаты в чёрной одежде. Страх их был понятен. Порядка двухсот человек против пятнадцати, не самых лучших воинов. Силы явно не равны. «Где же остальные бойцы?» — злобно подумал я. «Сбежали, когда власть вновь поменялась? Или ушли с моим уходом?» Александр был слишком самонадеян, не позаботившись о людях и живой охране. Видимо, думал, что Антониев крест решит все его проблемы. «К воротам!» — рявкнул я на охранников. «Держать оборону! Не дать прорваться!» Солдаты замялись, кто-то побежал, кто-то остался. «Живо! А не то живьём в огне поджарю!» И для пущего страха я поднял над головой Антония в крест, сотворил небольшое огненное заклинание. Это подействовало. Охранники ринулись к воротам, попутно заряжая оружие. «Хорошо, от них хоть и небольшая, но тоже будет помощь. Теперь осталось как можно скорее сотворить защитное заклятие». Быстро осмотревшись, я понял, что главный удар атаки придётся на северные ворота. Там самое слабое место. Вторым ударом будет главный заезд на территорию. Там хоть и защита плотнее, но именно через него можно будет пустить самый сильный поток солдат, чтобы окончательно и стремительно разбить меня. За эти два места будет самая ожесточённая борьба. Я начал судорожно соображать, что же можно сделать. Для начала я решил сотворить огненный вал. Всех сунувшихся он просто испепелит. Потом вторым кольцом обороны установил смертельный ливень. Любой движущийся предмет будет тут же поражён молнией. На третий круг обороны решил поставить тягучие болота, в котором будет тонуть всё тяжелее 1 кг. Это значительно задержит противника. Я специально делал упор на различные виды магии: огненную, водную, земляную, не останавливаясь на чём-то одном, чтобы усложнить жизнь врагу. Защита не может охватывать всё сразу. Поэтому, спавшись от огненного вала, противник наверняка попадётся на тягучее болото. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Подумал сделать что-нибудь ещё, но оценив свои силы, понял, что обойдусь и этим. Выжимать себя досуха не стоило, иначе, когда на меня нападут, я даже не смогу оказать сопротивление. К тому же, оставались главные ворота. Ядвинул да и заготовил там несколько сюрпризов для неприятеля. Когда всё было готово, Я есть вымотался и едва держался на ногах. Впрочем, врага это мало волновало. Я услышал, что строй за стеной остановился. Мысленно поблагодарив Вяземского старшего за то, что он поставил вокруг жилища нормальные ограждения, а не новомодные абсолютно бессмысленные оградки, похожие на могильные, я стал ждать действий от противника. Они последовали довольно скоро. Что-то с сухим хрустом полетело через ограду. Я был готов к тому, что это граната, и уже сотворил огненный шар, чтобы отразить снаряд. Но это была не бомба. Фантомный передатчик плюхнулся мне под ноги и тут же засиял серебристым тёплым светом. Вяземский, раздался знакомый голос Григория Герцона, и передо мной возник образ заклятого врага. С момента последней нашей встречи он сильно изменился. До того толстые щёки, висящие как бабушкины оладушки, теперь впали. Нос был повёрнут чуть в бок, верный признак того, что его ломали. Вместо правого глаза чёрный провал. Подвалы Бартынова не прошли бессилетно для парня. Да и сам Герцен теперь не выглядел тем вздорным мальчишкой. Пытки его закалили, превратив в зверёныша. «Я Аземский!» — повторил он, взирая на меня одним глазом. Глаз жутко вращался в глазницы, словно пытаясь охватить всё, рассмотреть каждую деталь. Фантомная, полупрозрачная проекция его лица всё время подрагивала, прорезая изображение помехами. «Чего тебе надо?» — стараясь держаться сухо спросил я. Хотя и сам уже понимал истинные мотивы этой атаки. Война объявлена. Нужно следовать её тропой и уничтожить своего врага, а в знак победы получить всё, что причитается. И земельный удел с древним бесценным мегалитом будут отличной наградой. Я пришёл за тобой, ответил Герцен. Сломанной и плохо зажившей челюсть добавила слова, говоривший с лёгкой южный акцент. Хочу тебя огорчить, ты уйдёшь ни с чем, ответил я. Если вообще уйдёшь отсюда. Герцен рассмеялся. Соблюдая традиции и честь воина, я предлагаю тебе сдаться. Тогда никто не погибнет, кроме тебя, конечно. Если кто сегодня и погибнет, так это ты, — зарычал я. Я лично убью тебя за то, что ты сделал с Ольгой. Ольга принадлежит теперь мне. Тебе будет принадлежать только твой крест и гроб. Забудь обо всех договоренностях, которые ты заключал с Александром. Александр мертв. А новый и истинный глава клана теперь я. Значит, сдаваться ты не желаешь, как я понимаю. Правильно понимаешь, засранец. И я советую тебе уйти отсюда, иначе улица будет залита кровью. Это мы ещё посмотрим. Посмотрим, кивнул я, и Астервинела растоптал фантомный передатчик. Тут же за оградой раздались короткие приказы. Бойцы начали выдвигаться в атаку. Как я и ожидал, первым под удар попал северный проход. Через стену полетели дымовые гранаты, но я быстро их обезвредил, направив кислотное облако. Солдаты Герцена были профессионалами. Я понимал это и ожидал, что вторая попытка будет куда как весомее. Не прогадал. Громахнуло так, что затряслась земля. Взрывчатка, заложенная у основания ворот, едва не снесла преграду. Но стены были построены на совесть. К тому же укреплены мной заклятием. Начинают прощупывать. Поняв, что стену просто так не взять, бойцы решили не терять времени и сил и начали штурм барьера через верх. Сразу несколько групп ловко принялись перебрасывать бойцов через ограждение. Я оглянул на главный вход. Там происходило то же самое. "Держать оборону", закричал я своим остаткам охраны. "Не пропускать никого". Раздались первые выстрелы. Охрана среагировала живо. Враг понёс первые потери. Со стороны северных ворот враг натолкнулся на первый оборонительный круг. Трое солдат даже не успели приземлиться на землю, сгорели дотла в воздухе. Ещё один лишился ноги и начал истошно кричать. Сея в рядах противника нервозность, Жеве, жеве! Услышал я голос Герцена. Он был где-то рядом. Выведя в воздухе руну Улис, я напитал её потоком силы, а потом мой свой страх и риск достал Антонеев крест и подцепил заклятие кончиком магического острия. Конструкт повиновался. Примерившись и предполагая, где сейчас находится Герцен, я перекинул магическое заклятие, словно волейбольный мяч через ограду. Раздался глухой хлопок, а потом огненное шипение начало пожирать всё на своём пути. закричали бойцы, кто-то зачем-то даже начал стрелять. "Стоять!" крикнул Герцен, и я с сожалением понял, что не попал в него. В мной что-то хлопнуло, на этот раз не так громко. Крики стихли, я понял, что Герцен сотворил какое-то защитное заклятие. "Перяд, ничего не бойтесь. Теперь он вам не страшен". "Ага, значит, и в самом деле какая-то защита. Ничего, даже самая зачарённая защита имеет свои слабые места". Остаётся только дождаться хотя бы одного бойца, чтобы глянуть, что же он там сотворил и сделать нужный ключ. В школе Герцен был слабым защитником, поэтому взломать его конструкт было бы не так сложно. Бойцов противника ждать не пришлось. Сразу 5 человек перелетели через забор. Огненный вал сработал на отлично, но пламя не взяло ни приятеля, огонь облизнул незваных гостей, но и остановился в паре десятков сантиметров, словно побоявшись идти дальше. Я включил ментальное зрение и присвистнул. Герцен почём зря не сидел, сложа руки, активно изучал магию, либо имел хорошую заготовку. Защита представляла собой сеть из нескольких заклятий, которые необходимо было расплетать каждое очень долго, на что, естественно, не было времени. Я поступил иначе. Лишь только почувствовал, что защита предназначена для огненных и воздушных типов заклятий, я тут же сотворил водное и метнул в бегущих. Водная струя размером с гигантскую струну, поданная под огромным давлением, режет металл как масло. У бойцов не было ни единого шанса. Сначала с противным ржавым звоном распалась защита солдат, а потом уже и они сами распались в прямом смысле этого слова. Нарубленные ровными квадратами, они попадали прямо в цвитник. Оборона северной части территории держалась хорошо, чего нельзя было сказать о главном входе. Чёрт! Бойцы противника смогли высадиться во внутренний дворик и оттеснили моих солдат к проходному пункту. Охрана несла потери. Остановить на время наступающих помог сюрприз, устроенный у главных ворот. Морок огромной скалопендры до да чертиков напугал врага, и те в панике рванули назад. Но едва добежали до ворот, как тут же остановились. С тыла полетела огненная магическая бомба. Со звоном разорвавшись в воздухе, она отрезала путь отходящим, а потом пламя, словно живое, переметнулось на морок. Тот с треском распался. Герцен следил за ситуацией и реагировал живо. Бойцы быстро сообразили, что их обманули, и вновь начали атаку, злые, желая отомстить за свой позор. Понимая, что нельзя упустить момент и позволить противнику прорвать оборону, я рванул на выручку. Антоний в крест зазвенел в руках. Напитанный от мегалита древней и страшной силой, он готов был проливать кровь бесконечно. Я затворил ещё одно водное заклятие. И вновь тонкой ниточкой изрубил бойцов Герцена на куски. Охрана приободрилась, видя, что силы уравнялись. Вновь они оттеснили остатки герценовских бойцов обратно к стенам здания. Я был готов добить неприятеля, но пришла пора возвращаться к северному проходу. Там уже вовсю лезли солдаты. Первая атака, как я понял, была разведывательной узнать, на что я способен. Что же? Логично и похвально. Теперь же начиналась настоящая заварушка. Эти солдаты были уже не простым пушечным мясом. Закутанные в несколько слоёв защитными заклятиями, они и сами могли творить магию. Я едва успел увернуться от посланного в мою сторону огненного смерча. Неплохо. А как тебе такое? Рваный чёрный туман схватил атаковавшего и смело словно бумажный лист. Страшный хруст разлетелся по округе. Я и сам не ожидал такого эффекта от заклятия. Думал лишь, что будет что-то вроде толчка, противника просто откинет к стене. Но вышло не совсем то. Словно Антонив в крест додумал до меня заклятие, делая их более жуткими и смертоносными. И в глубине души я только радовался этому. Мне хотелось крови, и я почувствовал это только сейчас, когда ещё один боец пропал в чёрной лапе тумана, а появился лишь через минуту в виде бесформенного куска фарша. Эту войну затеял не я. Так что спрос за убитых пусть будет на совести того, кто заварил эту кашу. Уже не сдерживая себя, я начал сотряять одно заклятие за другим, вспоминая самые ужасные и чёрные, которые на удивление выходили из глубин памяти легко и непринуждённо. Заклятие расщепления, прочитанное мной лишь один раз скользь в библиотеке, появилось перед глазами так чётко, будто я ещё вчера его зубрил. Бегущий на меня солдат просто издал лёгкий хлопок, как взрывается кукуруза в машине для приготовления попкорна. Пфух! И кровавая пыль медленно осела на газон. Ни одежды, ни амуниции. Всё превратилось в атомы. Кто-то из охранников в ужасе выдохнул «Ох!» и сам ужаснулся, но лишь на мгновение. Антониев крест задрожал в руке, словно требуя ещё чего-нибудь подобного. Сотворение таких заклятий требовало немало сил, но пока артефакт справлялся тем, что забрал у мегалита. Однако я почувствовал, как он, пока ещё робко, Но всё же уже пытается прощупать мою сущность, чтобы потом, когда закончатся свои запасы, воспользоваться моими теми самыми, дарованными смертью. Ну и пусть. Внезапно раздался в голове голос разума, или, может быть, чего-то другого. Пусть будет та самая сила, тот дарк, дарованный тебе смертью. Чего ты боишься? Провалиться в бездну и не вернуться? Потому что смерть заберёт тебя согласно уговору. А где эта смерть? Где она сейчас? Её нет. Так чего ты боишься? Воспользуйся резервами, ради себя, ради Ольги, ради семьи. Это показалось мне убедительным. Я начал накладывать печать на очередное заклятие, как вдруг где-то слева раздался оглушительный взрыв, и меня отбросило в сторону. Огонь на мгновение затмил всё. Он был повсюду, и избавиться от него не было никаких сил. И я не сомневался, что это заклятие сотворил сам Герцен. Огненная стихия это его конёк. Боль Она сжало тиски и не давало даже закричать, спяло дыхание. Я дёрнулся и вдруг понял, что лежу. Заклятие отката, скорее. С трудом соображая, я сделал кривенький конструкт и напроил на себя. Боль не сразу, но отступила. Мне обожгло руки, от падения сильно ушибло спину, кажется, я упал на какие-то камни. Как ещё головой не приложился. Повезло. Утихшая боль дала возможность мыслить. Я сделал ещё одно заклятие накинул на себя и боль окончательно растаяла, но время было потеряно. Пока я валялся на земле, несколько бойцов перебрались через ограждение и заняли позиции. Охрана на главных воротах опять начала отступать. Ребят осталось меньше половины, остальные лежали без движения по кустам. Чёрт, прошептал я. Антоний в крест моей руке засветился красным. Да, кажется, и в самом деле пора, кивнул я. Я открыл каналы, которые до этого всячески старался сдержать и не дать прорваться. Дарк, чёрная первозданная сила смерти, густым маслянистым потоком хлынула в артефакт. Это был отчаянный шаг, но что я мог сделать ещё? Сдаться? Никогда. А бояться смерти мне уже не стоило. Я с ней встречусь, вопрос лишь во времени. Антоний в крест начал дрожать так, что едва не выскочил у меня из руки. Его блестящие грани вдруг стали чёрными, а основание засветилось тёмно-красным. Мне стало не по себе. Вместе с напитыванием артефакта стали происходить изменения и в окружающей среде. Небо над головой, до этого абсолютно белое, вдруг начало сереть. Неизвестно откуда появившиеся чёрные тучи Начала закручиваться спираль, а по её краям появились первые всполохи грозы. Что происходит? Я не знал на этот вопрос ответа, но понимал, ничего хорошего. Попробовавший один раз древней силы артефакт, теперь пил ещё более древнюю силу, возможно, самую древнюю, которая существует, силу хаоса, силу смерти. Я запоздало подумал, что всё же не стоило пускать такую мощь в совсем неизученный артефакт, но было поздно. Бойцы, сидевшие сейчас на позициях и готовые атаковать меня, тоже поняли, что происходит что-то из разряда вон выходящее, что-то, что не вписывалось в их план. Нападать они не рискнули. Антоний в крест начал издавать монотонное гудение, словно неисправный трансформатор. Потом и вовсе зарычал, зарычал и затих. Я вдруг ясно почувствовал, что оружие в моих руках готово к бою, и я атаковал. Земляное заклятие, сплывшее в голове на выходе, преобразовавшись, превратилось во что-то жуткое, невообразимое. Огромный земляной пласт вдруг сдыбился под ногами засевших солдат, а потом резко разошёлся в стороны и тут же сомкнулся, словно монстр открыл пасть и сожрал стоящих. Бойцы упали в образовавшийся ров. Из-под земли раздался сдавленный крик и хруст. Земля переживала их своей массой. Жуткая смерть. Ещё одно заклятие. Это тот же чёрный туман, огромный, размером с грузовик. Фантомной собакой накинулась на солдат возле главного входа и поглотила их в себя. Оглушительный гром, словно столкнулись два ледника, и собака растаяла в воздухе, исторгая из себя то, что раньше было людьми. Кости, кровь, плоть всё это с чавканьем плюхнулось на траву. Не выдержав жуткого зрелища, мои охранники бросились убегать. "Стоять!" закричал я, но лишь ещё больше добавил им скорости. Плевать Я и сам справлюсь. Очередное огненное заклятие, сотворённое Герценом, прилетело мне под ноги. Я успел его отразить антониовым крестом, и вся мощь ушла в сторону. Правда, не совсем удачно. Волной пробила небольшую дыру в стене, сквозь сквозь которую тут же хлынул поток вояг. И словно бы отголоском давно знакомого голоса в разуме раздалось: "Убей, убей, убей. Убей их всех". Я вдруг суже самосознал. Это пришло как озарение. Смерть никуда не уходила, она не исчезала. Всё это время она была здесь, во мне. Верно, произнесла Смерть. Теперь я это ты. И я вдруг с ужасом понял: теперь я был с смертью, каким-то причудливым, удивительным образом слившись с ней в единое целое, неразделимое. Размышлять о том, что делать дальше, не было времени. Противник довольно быстро и проворно просочился сквозь открывшийся лаз. Очередное заклятие и очередной кровавый фарш. Теперь это меня даже пугало. С одной стороны, я чувствовал безграничную силу, но с другой понимал. Но и движет то, что желает убийств. Это не я. — Вяземский, ты неплохо подготовился, — произнес друг Герцен, появляясь в проходе. Он был без оружия, без защиты, в обычном костюме. Он что, сошёл с ума, лезь в самое пекло боя. Бартынов изрудовал ему не только лицо, но и мозги повредил. Но достаточно было и одного короткого ментального взгляда, чтобы понять: парень очень хорошо подготовился к этой схватке и потому ничего не боялся. Его окутывала защита трёх рядов, каких именно я не знал, но чувствовал эту толщу мощи, сплетённую искусно, не спеша, расставляя все необходимые контрпункты и паузы в магическом потоке. Такую не пробить. Даже Антоний в крест не сможет сразу это сделать, точно не с одного удара и даже не с пяти. Первый удар рассечёт лишь первый слой, второй следующий, чтобы добраться до самого Герцена. Понадобится как минимум 3-4 очень выверенных хороших атаки, словно очищать луковицу. Тогда не будем терять времени. Я вывел необходимые руны, сразу несколько, напраял в них дарк и закрыл печатью такой огромной, что и сам удивился этому. К чёрту. «Сейчас не до аккуратности», — швырнул заклятие в Герцена. Но тот достаточно ловко отбил его, воспользуясь древней техникой северных мастеров. «Неплохо. Кто-то очень хорошо подготовил Герцена к сражению». «Признайся, ты слабее меня», — ухмыльнулся Герцен. Его пустая глазница при этом сузилась и стала похожа на ожившее существо, от удивления то открывающее беззубый рот, то закрывающее. Я не стал утруждать себя ответом. Вместо этого создал другое заклятие и бросил в противника. Кислотный плевок обжёг Герцну пальцы, но не более. Чёрт, да что же это такое происходит? Во мне текла сила смерти, чёрная и всемогущая, но я не мог пробить защиту какого-то засранца. Тебе не справиться со мной, слишком самоуверенно произнёс Герцн, двигаясь в мою сторону. И эта его самоуверенность насторожила меня. Он словно что-то знал, чего не знал я. Вот только что Ещё одно заклятие и вновь мима. Точнее, не мима в цель, но только оно разбилось о плетённые конструкты, как стекло о камень. Думаю, Майм, думай, почему этот урод непобедим сейчас? Почему? Антоний в крест вновь задрожал, но этот раз не так сильно, как в прошлые, словно сила заканчивалась в нём. Даже в артефакте когда-нибудь заканчивается сила, а в этом уроде нет. И вдруг меня осенила загадка. Ну, конечно, Делись мы сейчас в каком-нибудь другом месте. Я бы с первого же удара уничтожил Герцена, но не тут. Именно в этом месте я и не мог его победить. Герцен жил здесь раньше и знал о мегалите. Вот и сейчас он просто подключился к его неисякаемым силам, аурой и питался словно кровосос, пользуясь моментом. Поэтому я и не мог пробить его защиту. Она мне просто не по зубам. Герцен, увидев всё в моих глазах, зловеще улыбнулся. Я потом сотворил такое, от чего мне стало не по себе. Он одним движением скрутил в тонкую ниточку чёрной тучи над моей головой, словно пряжу в нить, и бросил в меня. Шипящей змеёй чёрная нить упала мне в ноги и тут же спутала их. Я шмякнулся, попытался выбраться из пут, даже сотворил заклятие, но не успел им воспользоваться. Герцана передел меня. Кроваво-красная тугая волна заклятия ударила мне прямо в грудь. Я скрикнул, Попытался тут же наложить лечебный конструкт, но даже не мог поднять руки. Меня парализовало от боли. Из рваной раны текла кровь и что-то чёрное, магическое. Антоний в крест при этом начал холодеть. Моя ладонь примёрзла к его основанию. "А «Вот ты доигрался, Вязинский". Победносно произнёс Герцен, выводя в воздухе руну Зак. Умишляющую всё живое. Смерть жить не может, умереть. В панике подумал я. Но мне никто не ответил. Кажется, в этом мире было возможно всё.